Литнет представляет. Жестокий трепет. Автор Екатерина Юдина. Читает Альбина Быстрова. Глава 1 Пять. «И каково это?» — задавая этот вопрос, Джулия поднесла к губам бокал с вином. «О чем ты?» — я подняла взгляд на подругу. «Каково это вернуться в родной город? Сколько тебя тут не было? Пять лет?» почти Я откинулась на спинку стула и, поправляя манжеты на блузке, всерьез задумалась над своими эмоциями. Попыталась тщательно их перебрать, но в итоге свои ощущения от возвращения в родной город я смогла описать лишь такими словами. «Да никак! Ты шутишь? Ты же тут выросла! Прожила в этом городе 18 лет! Где радость или хотя бы ностальгия?» Если честно, когда мы ехали сюда, я думала, что ты тут же поведёшь меня по своим любимым местам. А по итогу ты к Роттердейлу отнеслась настолько холодно, словно как и я приехала сюда впервые. Мы в этом городе находимся только 4 часа. Я посмотрела на наручные часы. За это время мы успели только заселиться в гостиницу и отыскать в этом здании ресторан, чтобы поужинать. «И что?» «Пока мы ехали, ты даже ни разу в окно не посмотрела». В голосе подруги проскользнуло возмущение. «Ты достала планшет и принялась работать, чтобы освободить время и спокойно поужинать с тобой». Я пожала плечами, но работы у меня еще было много. К счастью, она мне нравилась настолько, что я была готова сутками в ней пропадать. Важнее, чем работа, для меня был лишь сын. Но стоило вспомнить про Дерека, как сердце тут же сжалось. Он остался в столице под присмотром Хизер, «Я доверяла ей так же, как самой себе, но по сыну уже скучала. Было тяжело даже один день прожить без него. Слушай, на тебя тут несколько красавчиков посматривает». Джулия наклонилась вперед и подмигнула мне. «И что? Может, тебя хоть тут кто-то заинтересует, раз ты даже на ухаживание Сэма не отвечаешь? А мне кажется, что лучше у него никого нет. Он и с твоим сыном быстро нашел общий язык, любит его». Внимания Альф мне хватало. Его было даже слишком много. С некоторыми альфами я иногда ходила на свидания, но не более того. Сэм, конечно, выделялся. Пока мы проходили лишь через конфетно-букетный период, и я присматривалась к нему. Но все равно иногда мне начинало казаться, что у нас могут получиться хорошие отношения. «Ты не права, Сэм мне нравится», — ответила. «Но я к нему отношусь слишком серьезно. Не хочу спешить». Поддев пальцами вилку, я так и не смогла взять ее. Почему-то против воли замерла, напряглась. Я ощутила нечто странное, запах, пока что еле уловимый, но за считанные мгновения пробирающийся в сознание, царапающий его, будоражащий, заставляющий отреагировать на него. Хотя за последние годы я научилась прекрасно подавлять ощущения вообще от каких-либо запахов. С этим сразу так не получалось. Я резко подняла голову. В ресторане было слишком много людей. Запахи переплетались, понять, от кого исходил именно этот, было невозможно. «Ого! Ничего себе, как похож!» Джулия, смотря в правую часть помещения, удивленно раскрыла глаза. «Кто похож?» — спросила у неё. «Да вон тот Альфа похож на твоего сына. Слушай, прямо очень похож. Даже на щеке такие же родинки, как у Дерека, на тех же местах. Ничего себе, какие совпадения бывают!» Я обернулась в ту сторону, в которую смотрела Джулия, тут же почувствовав, как в кожу вонзились раскаленные иглы. Я увидела того, кого видеть не желала — Брендон Дилан. Мы не виделись пять лет, ровно с тех пор, как я сбежала из этого города. Сделала это так, словно в тот самый день мое существование вовсе было стерто. А ведь когда-то давно я любила Дилана — Сильно, до да дрожи во всем теле лишь от одного его присутствия рядом со мной и мурашек от каждого его случайного взгляда, причем с самого детства, даже не подозревая, какое он на самом деле чудовище. Этот Альфа не просто разбил меня на части, скорее полностью уничтожил и втоптал в грязь, ведь в то время, когда я к нему искренне тянулась, он воспользовался мной, после чего унизительно бросил на кровать несколько мятых купюр. Он прогнал меня, как какую-то ненужную собачонку, и этим обрек на ад. Приезжая в Роттердейл, я понимала, что, возможно, мы увидимся. Может, даже случайно столкнемся на тех мероприятиях, на которых мне придется присутствовать от лица своей семьи. Но я не думала, что увижу этого ублюдка сразу после приезда. Настроение медленно поползло вниз. Брэндон только вошел в ресторан. Я успела уловить момент, из-за которого сделала вывод. Изначально Альфа не собирался этого делать, но все же почему-то зашел сюда. Делая глубокие вдохи, он осматривался по сторонам, выглядел как зверь, который что-то учуял, возможно, искал кого-то. Я поджала губы, уже теперь взяв вилку и изо всех сил сжав ее в ладони. Брэндон не просто был похож на моего сына, он являлся его отцом. Вот только... «Это было тайной. Лишь нескольким людям было известно то, кто отец Дерека, и, конечно, сам Брендон в их число не входил. Я кинула Альфу еще одним взглядом. Кажется, Дилан стал еще выше и шире в плечах, мощнее, хотя и до этого являлся настоящим верзилой. Глаза теперь казались другими. Раньше они были дерзкими и наглыми, надменными и жесткими, а сейчас пустыми и мертвыми». Но выглядел он безупречно, мрачно, одетый в строгий костюм и привлекающий к себе внимание чуть ли не всех омек, находящихся в этом помещении. Брендон Джилон, отец моего сына, человек, которого я ненавидела всей душой.